Малейшее сотрясение земли от червяков и личинок насекомых вальшном улавливает клювом. Воткнет клюв в землю и уже знает, куда нужно его поворачивать, в каком месте личинку хватать. Таким же чувствительными нервами снабжены клювы уток и разных куличков. Птицы охотятся не только в лесах, но и в садах, на полях, лугах, огородах. У каждого отряда семейства и даже вида свои привычки, свои друзья и враги. Они по-разному живут, строят гнезда, выкармливают птенцов, по-разному летают, добывают себе пищу и по-разному служат человеку. Как? Об этом мы и расскажем дальше. Певец-труженик Весной 1958 года в Москве происходило необыкновенное соревнование — В Александровском саду, близ Кремля, заливались привезенные из Белоруссии соловьи. А на прилегающих улицах и площади с ними конкурировали пронзительные свистки милиционеров, наводивших порядок, потому что собравшиеся толпы народа затрудняли движение транспорта. Разумеется, соловьи, самозабвенно отдававшиеся пению, Не обращали внимания на суматоху, вероятно, отлично понимая, что однообразные трели свистков ничего общего не имеют с их высоким искусством, о котором еще Крылов писал. Тут Соловей являть свое искусство стал. Защелкал, заствистал, на тысячу ладов тянул, переливался, то нежно он ослабевал и томной, вдалеке свирелью отдавался, то мелкой дробью вдруг пороще рассыпался. Вообще Соловью повезло в литературе. С давних времен он стал излюбленным героем поэтов, да и самих поэтов, если хотели удостоить наивысшей похвалы, сравнивали с королем певчих птиц. И в прекрасную майскую ночь сладко пел соловей Туркестана. писал знаменитый персидский поэт Хафиз, чьи стихи были окружены в Иране таким же почетом, как и песни «Соловья». «Сладкой песнью меня оглушили, взяли душу мою в соловьи». Это слова Александра Блока. А вот мнение серьезного ученого профессора Лесного института Кайгородова. «Маленькая серенькая птичка», с большими черными глазами, великолепный, не имеющий себе равных певец, любимец майской ночи, очаровывающий своими бесподобными песнями даже самые жестокие сердца и очистелые души, художник-музыкант, вдохновитель поэтов всех времен и народов. Но вдохновлял он не только поэтов, Прославленная итальянская певица Аделина Патти, исполнявшая популярный романс Алябьева «Соловей», специально приезжала в Курскую губернию на выучку к настоящим соловьям. Курские соловьи особенно славились в конце XIX века. В 20-х годах нашего столетия с ними уже соперничали представители киевской школы. В 30-х годах — казанские соловьи, а сейчас — Пальму первенства отдают белорусским певцам. Уровень исполнительского мастерства у Соловьев различен. Самые выдающиеся солисты способны выводить до 16 различных вариаций песни, любитель называют их коленами. Молодые и неопытные ограничиваются лишь четырьмя шестью коленами. Концертный сезон Соловьев непродолжителен. Искусство они посвящают полтора-два месяца в году, с конца апреля, начала мая, до середины июня. Так что, когда в известной сказке Андерсона Соловей обещал больному императору прилетать каждый вечер, если в этом окажется необходимость, он явно погрешил против истины, вероятно, чтобы утешить владыку и помочь ему выздороветь. Соловье начинает петь тотчас же по прилете из теплых краев. Поют только самцы. Вначале эта песня бодрости и весеннего возбуждения перед встречей с подругой, которая, прилетев позже, легко находит своего друга по голосу. Песни и соловьи приманивают новую подругу, если старой нет.